После того с полковником я заметил, что Гутман человек не такой уж и дурной. Главная его беда, сказал я, в том, что он провел слишком много времени вдали от настоящих боев и утратил связь с окружающей нас действительностью. Впрочем, скромно добавил я, моя теория насчет того, что офицеров среднего звания следует время от времени посылать сражаться бок о бок с солдатами, вне всяких сомнений безнадежно устарела и отзывает сентиментальностью. «Нисколько», — ответил полковник. «Нисколько». И я понял, что заронил в его голову мысль. «Ха! Не удивлюсь, если через пару дней Гугу Гутман окажется на передовой, а там при наличии удачи и вследствие кое-каких моих скромных манипуляций в мире, глядишь, и станет одним евреем меньше». Спать завалился пьяным. Полковник задержал меня, и намекнул в разговоре, что я, возможно, стою в очереди на повышение. «Жизнь хороша!» Ганс дрожащими пальцами перелистал страницы и попал на запись совсем уж свежую. 24 мая 1918 Утром столкнулся с Мэндом и Шмидтом. Услышал от них идиотскую историю о том, как прошлой ночью французы совершили вылазку и захватили лучшую каску полковника Бали Ганда которую наш дурень-адъютант Гутман, да господь его душу, был, по крайней мере, внимателен, забыл после вчерашней вечерней инспекции в даже обер-лейтенанта Флека. Мусью приползли по каким-то траншеям, выкопанным, как хорошо я это помню, три с половиной клятых года назад забрались в траншеи Флека, закололи часового и перерезали горло всем спавшим солдатам, какие им подвернулись под руку включая из самого Флека. Они завладели кое-какими документами, военного значения имеющими меньше, чем искусавший мой член лапковый Вши, пятью винтовками, ящиком негодных к употреблению гранат и, как теперь выясняется, гребанным парадным, мать его, шлемом полковника Баллиганда. Я поразорялся немного о том, какое это безобразие, как будто бы мне не наплевать. Побрицал оружием, после чего случилось и впрямь безобразие. Шмидт ухватил меня грязными лапами за рука. Из его поврежденного газом горла доносилось невнятное бульканье насчет того, что он где точно знает, что я задумал. И я совсем уж собрался отечески погладить его по головке и удалиться, как до меня вдруг дошло. Он же упрашивает меня не впадать в безрассудство и не пытаться в одиночку вернуть полковничу каску». Можно подумать, мне могла когда-нибудь втемяшиться в голову подобная дурь. Да пусть французы хоть срут в нее каждую ночь отныне до судного дня. Нет что? Конечно, если бы от меня этого потребовали, мне пришлось бы отправиться за ней, поскольку именно такие поступки создают репутацию. Но Эрнст Дурень требовал, чтобы я ничего такого не делал. Солдатик попросту преклоняется передо мной противно, но забавно. Я не стал разубеждать его в том, что героический Рудольф и впрямь рехнулся настолько, что решил голыми руками перебить всю французскую армию, лишь бы вернуть нам медный сральник. И тут в голове моей возник довольно изящный план. Я подумал, черт побери, готов поспорить, что сумею подбить его, отправиться за каской. Я сыграл на недавнем увечье Шмидта, сделал вид, будто забочен его пригодностью к службе и собираюсь попросить для него освобождения от передовой. Шмидт с его упрямым умишком мужлана отнесся к этому как к страшному оскорблению. Я понимал, ему хочется выказать себя передо мной героем, и не сомневался, он проглотит мою наживку, как то и положено, люмпен пейзанину. Рядом с нами торчал мент, И потому я не мог позволить себе действовать совсем уж в открытую. Однако попозже я перехватил Шмидта и с полчаса поработал над ним довольно искусно. Почти уверен, что он выкинет какую-нибудь глупость. Что ж, может, сработает, может, и нет. Сейчас уже за полночь. Подожду еще час с небольшим, посмотрю, что к чему. Северный Насыпе отлично виден сектор К, и нейтральная полоса перед ним. Если Шмидт отправится на поиски славы, я его увижу. А вдруг он прихватит с собой кого-то еще? Хм, да нет, то он пойдет в одиночку. У него один только друг и есть Мэнт. А Мэнт слишком, слишком труслив, чтобы принять участие в подобном кретинизме. Шмидт выступит в путь один. И если ему удастся добыть каску, я подползу к проволоке, дабы встретить его, сделав вид, будто тоже решился на эту затею, и мы с триумфом возвратимся назад. Посмотрел в календаре, ночь сегодня почти безлюдная, отменно. Шмидт